Глава 16. «Тени». В ту ночь кожа Айслы полыхала от боли. Она вздрогнула, медленно спуская тонкую бретельку платья вниз по руке и проклиная себя за то, что не надела другое. Молния — еще одна проблема. Чтобы ее расстегнуть, требовалось две руки. «Если нужно помочь раздеться, сердцеедка, позволь мне предложить свои услуги». От неожиданности Айсла подскочила и резко обернулась. На стуле, в тени, почти полностью скрывшись из виду, сидел грим. Он подался вперед и облокотился на колени. Его взгляд блуждал по обнаженному плечу со свисавшей бретелькой. Верх платья слегка сполз вниз. Больной рукой Айсла поправила наряд, но сдержать стоны и искру боли в глазах не смогла. Эликсир, созданный дикими, действительно обладал целительными свойствами, но его силы не хватало, чтобы полностью устранить болевые ощущения. Зелье можно было применить только с одной целью — либо утолить боль, либо вылечить рану. Как бы то ни было, но правителям и островитянам об этом знать не стоило. Вот почему было так важно, чтобы Айсла держала себя в руках. Никто не должен видеть, как ей больно. Именно для этого Терра и Поппи и заставляли ее тренироваться снова и снова, пока она не добьется совершенства. Как ты сюда попал? Голос Айслы прозвучал мягче, чем ей бы хотелось. Грим был грубияном, крайне пошлым грубияном. Ей стоило бы высказать ему в лицо, как сильно она ненавидела его выходки. Вот только это была неправда. Она ненавидела себя. Потому что не считала его слова такими уж грубыми. Грим пожал плечами. Через стены? Разумеется. Внезапно мысли Айсла вернулись к его выступлению на испытании, и боль в руке тотчас затмил гнев. Отлично. Тогда полагаю, ты можешь через них и уйти, произнесла она, указав на одну из стен. Грим встал. Айсла сглотнула. Тело правителя сумрачных всегда поражало воображение. Его рост, сила, что исходила от него невидимыми волнами. «Что ж», — заговорил он, лукаво улыбаясь краешком рта и одновременно делая шаг ей навстречу, «Я совсем не так представлял себе наше общение в твоих покоях». Айсла сердито уставилась на него. «Это была пустая болтовня». Внутри обоих бурлили эмоции, и она знала, что он может их чувствовать. Судя по всему, Грим просто пытался ее отвлечь. «Ты превратил мое испытание в фарс, демон!» — выпалила Айсла, напоминая самой себе, на что ей стоит злиться. «Я тебя предупредила! Рассказала, каким оно будет! Я дала время на подготовку!» Должно быть, страшная боль, которую она испытывала, отразилась на ее лице потому что его взгляд внезапно смягчился. Сердцеедка, неожиданно нежно проговорил он. «Я думал, ты уже догадалась. Если нет, позволь мне прояснить. Победа в турнире меня не интересует. Как и «Союзы». Да и вообще все эти игры». Она обдумывала его слова в тишине. «Это должно быть ложь или нет?» Как бы то ни было, Айсла считала, что поступки важнее слов. Дела гораздо точнее отражают скрытые мотивы. А слова Грима соответствовали его действиям. Он не пытался стать союзником других правителей и не принимал всерьез ни одно из испытаний. Айсла почувствовала, как исказилось смятением ее лицо. «Тогда зачем ты здесь?» задала она, наконец, единственный вопрос, который ее волновал тот самый вопрос что настойчиво звучал в голове айслы всякий раз когда грим подходил к ней всякий раз когда она сама хотела подойти к нему правитель сумрачных промолчал тогда она шагнула в его сторону еще немного сократив расстояние между ними все в этом мире чего то хотели каждый преследовал ту или иную цель всю первую часть турнира она пыталась разгадать его мотивы но безуспешно «Чего ты хочешь?» — Айсла настойчиво заглядывала прямо в его глаза. Грим посмотрел на нее с высоты своего роста, и в тот миг Айсла была готова поклясться, что на его лице промелькнула печаль. Мгновение, и лукавая улыбка вновь заиграла на губах сумрачного. «Мне кажется, я ясно дал тебе понять, чего хочу», — ответил Грим и медленно провел пальцем по обожженной руке сверху вниз. Айсла приготовилась к боли, но страх оказался напрасным. Каким-то неведомым образом Грим ее заглушил. Его прикосновение даровало прохладу. Успокоение. Словно целительный лед, целующий место ожога. И все же она отступила на шаг. «Но ты ведь пришел на турнир не ради меня», заявила Айсла, не позволяя Гриму уйти от ответа. «Ты права», — запросто признал он. «Тогда зачем?» Грим нахмурился. «Тебе известно, как появился Лайтларк, сердцеедка?» Руки Айслы сжались в кулаки. Она чувствовала, что он пытается сменить тему, но одновременно с тем понимала, даже такой разговор может оказаться полезным, а его молчаливое исчезновение — нет» поэтому решила подыграть. Может быть, у нее получится вытащить из него хоть какую-то информацию. Его основал предок Ора, перворожденный Хорус Рей. Это ложь. Остров основали два человека. Не только Хорус, но и Кронан Мальвер. Айсла нахмурилась и Грим пояснил. «Мой предок». Айсла слышала только о Хорусе Рее, создавшем Лайтларк тысячи лет назад. Сумрачных здесь не приветствовали, у них даже не было выделенного островка. Ни один из них и думать не смел, что Лайтларк обретет такое могущество. Сила острова неминуемо породила в них жадность, настроила друг против друга. В результате все закончилось дуэлью, и когда Кронан проиграл, сумрачные бежали на новые земли, далеко не такие мощные, как Лайтларк. Грим поймал взгляд Айслы. Вопреки своей воле она не смогла отвернуться. Это место появилось благодаря силам двух народов — Сумрачных и Солерианцев. Мой отец посчитал, что нам пора вернуть контроль над землями, ведь мы имеем на них такие же права. Теперь стало ясно, в чем заключалась причина войны между Сумрачными и Лайтларком. Неудивительно, что грима не приглашали ни на один из предыдущих турниров. Да и как Ора мог принять у себя человека, который вторгся в его дом и убил его родичей? Должно быть, король отчаянно захотел покончить с проклятиями. Но почему? Что он скрывал? А что об этом думаешь ты? Хотя голос Айслы прозвучал едва ли громче шепота, он все равно казался слишком громким. Грим стиснул зубы. «Я велел отцу подписать договор. Мы потеряли слишком много людей, а если бы не согласились на перемирие, утратили бы еще больше. Мы могли лишиться всего, что имели. Согласно договору, я должен был отправиться на Лайтларк и остаться здесь жить, чтобы мое присутствие служило напоминанием. Если сумрачные оплошают, единственный наследник моего отца будет убит». «Я двадцать лет жил на острове, пока...» «Пока...» Грим не стал продолжать, но Айсла и без того знала, что случилось дальше. «Пока одной страшной ночью не появились проклятия и все правители не принесли себя в жертву, пока власть в последний раз не перешла к наследникам, пока новые правители и большая часть их народов не покинули остров, спасаясь от надвигавшейся бури. Айсла боялась следующего вопроса, но понимала, что его нужно задать. «Грим, это ты наложил проклятие?» Он посмотрел на нее. Во взгляде читалась серьезность. «Если признаю, что это сделал я, ты когда-нибудь заговоришь со мной снова?» Айсла отпрянула, напряглась. Ноздри раздулись. Она ответила, не задумываясь. «Нет. Проклятие убили бесчисленное множество моих людей. Превратили нас в чудовищ!» И хрипло добавила. «Убили моих родителей!» В глазах Грима промелькнуло нечто похожее на печаль. «Моя семья тоже погибла от них». Он наклонил голову, но взгляд не отвел. «Нет, Айсла, я не накладывал эти проклятия». Она знала, что глупо верить другим правителям, но боль Грима казалась настоящей, словно отражала ее собственную скорбь. «Зачем ты здесь?» — потребовала она ответа. «Чтобы отомстить? Чтобы снова попытаться захватить остров?» В голове промелькнула еще одна мысль, от которой Айсла невольно побледнела. «Чтобы убедиться в том, что проклятие не снимут?» Грим вскинул бровь. А ты зачем пришла, сердцеедка? Что тебе нужно? Она застыла. На языке завертелась ложь, готовая вылиться наружу. Грим усмехнулся. Он чувствовал ее напряжение, ее нерешительность. Он знал, что она говорит неправду. Айсла не сводила с него глаз и продолжала молчать. Правитель сумрачных лишь покачал головой. Знаешь, сердцеедка? — сказал он, направляясь к стене, через которую вошел. — Ты задаешь слишком много вопросов. Грима глядел ее с ног до головы, нахмурился, задержав взгляд на руке Айслы, как будто чувствовал, что она все еще болит. Для человека, который сам хранит, немало секретов.